Глава 392. Одним словом, мощь. Глаза воноления холодно блеснули. Он тронул правой рукой пространство между своих бровей. Оттуда медленно появилась сфера, отражающая небеса. Его глаза блеснули. Он легонько хлопнул по своему мешку. Оттуда тотчас же вылетел искрящийся кристалл размером с кулак, опускаясь к нему в руку. Этот предмет достался ему когда-то в войне с красной бабочкой. На горе Судзаку Ванолинь добыл половину души дерева, этого достаточно. По словам Сытунани, после завершения пяти стихий, сфера, отражающая небеса, признает хозяина, разовьет свою мощь. Поскорее бы наступил этот день, Ванолинь нажил кристаллом души дерева на сферу. В миг столкновения кристалл души дерева начал стремительно таять и всасываться внутрь сферы. Спустя мгновение лиственные узоры на поверхности сферы необыкновенно изменились. Остался только дух металла. Глаза Ван Линь мерцали, смотря в направление государства Сююй, он пробормотал. «Пока что отложен на время добычи духа металла. Фэн, я, Ван Линь, прибыл». Он поднял вверх сферу, опустил на макушку громовой жабы и сказал со смехом. «Старый друг, в путь!» Жабы издала приветственные возгласы, топнула лапами. По поверхности земли тотчас же побежали трещины, и зверь взмыл в воздух. Ван Линь улыбнулся, хлопнул по сумке, оттуда выскочил комар, весело запищал, норовя вонзить свою жало в жабу. Жаба тряхнула веками, вытянула голову и подразнила комара. Ван Линь сел на спину жабе. Видя, как звери играют и разницы, он невольно заулыбался. Он запрокинул голову, посмотрел в сторону государства Сюй-Юй, продолжая улыбаться, но по сердцу пробежал холодок. Государство Сюй-Юй. В прежние времена дикие земли Лиги четырёх фракций. Раньше эти земли были сплошь белыми, а отсюда и пошло название «Снежная земля». Яркий свет отражался от белоснежной земли и резал глаза. Если смотреть долго, то начинали течь слезы, или даже можно было ослепнуть. У простых людей, живущих в Сьюи, было своё средство для защиты глаз от яркого солнца. Вслед за тем, как Сьюи достиг пятого уровня совершенства, государство постепенно разбогатело и расцвело. В государстве Си есть храм предков, это самая святая земля страны, в этом храме постоянно затворяется единственный культиватор уровня трансформации души в государстве Ли Юнь -Фэн. С последнего ранения травмы Ли Юнь -Фэна медленно заживали, ведь он насильно поднялся до уровня трансформации души. Тело его было недостаточно стабильным и мощным, и то, что он всего лишь получил травму, а не пал, было большой удачей. В ледяном храме на теле Ли Юнь -Фэна лежало несколько глубь льда, излучаются бессмертных. Но этого было недостаточно. За эти два года он много раз посылал людей на гору Судзаку для связи с красной бабочкой. Он хотел получить от нее нефриты бессмертных, чтобы залечить свои раны, но каждый раз получил отказ. Он сильно негодовал, ведь в конце концов он получил эти раны, пытаясь убить за ню, и это все было ради красной бабочки. За два года раны его почти зажили, по его предположениям нужен был еще годик, после чего он полностью выздоровеет. Однажды на границе с Юй возник силуэт молодого человека в белых одеждах, а он пристально смотрел в сторону сью В глазах его читались глубокие размышления. Место, где находилась столица сью некогда было столицей Лиги Четырёх Фракций. Тут был один квартал, в котором и возник сегодня Ван Линь. Он осмотрелся по сторонам, оглядел такие знакомые места. В памяти пронеслось три поколения предков Даню. В его взгляде отразилась скорбь. В храме предков медитировал в это время Ли Юань Фэнь. Внезапно он открыл глаза, они сияли, а он посмотрел на врата. «Ли Юань Донеслась донеслось снаружи зала. В тот же миг просвистел порывистый северный ветер, рассеивая миллионы снежинок. Вдруг среди множества снежинок возник иллюзорный силуэт, который постепенно удалялся и чем дальше уходил, тем твёрже и отчетливее становился. Спустя какое-то время силуэт Ван Линя стал отчетливо виден, лицо его было замершим, словно лед. он смотрел на трясущегося от страха Льюань Фэна. Глаза Льюань Фэна впились в Ван Линя, он мрачно проговорил. «Дзеню!» На вид выражение его лица не изменилось, но внутри он дрожал от страха. Он никак не ожидал, что всего спустя два года после нанесенных увечий Дзеню не только полностью излечится, но и придёт к нему. Его культивация достигла последней ступени формирования души. Два года промчались как по щелчку пальцев, и как мог не испугать его этот шаг противника? В этот момент в зале «Откуда ни возьмись» возникло несколько призраков и встало между Ван Линьем и Ли Юань Фэном. Все трое были пожилыми людьми, двое мужчин и одна женщина. — Смело так ворваться в храм! — громко сказал один из мужчин. Нё — Дзенё! — воскликнул второй, глядя на Ван Линя. Лицо ван Линь было холодным, он шагнул вперед. Бог! Раздался грохот, и место, куда только что наступил ван все поползло маленькими трещинами. Они быстро расползались все дальше и дальше. Развались! бросил ван Лень, и в тот же миг половина зала обрушилась, обратившись в пепел. Трое отступая назад оцепенело смотрели на ван Линь и кричали: Неужели ты достиг трансформации души?» Вон и не взглянул на них. Он сосредоточенно смотрел на Ли Йонь стремительно шагая вперед. Трое закричали, они вмиг очутились перед Ван Линем, пытаясь остановить его. Ван Линь только блеснул холодным взглядом и продолжил шагать вперед. Затем он махнул правым кулаком и ударил точно посередине груди одного из стариков. Бам! Грудина старика прогнулась под ударом, он выплюнул алую кровь и перестал дышать. Даже его изначальный дух от такого удара не успел покинуть тело, а раскололся на части. Остальные двое в ужасе начали отступать. Ван Линь взглянул на них, делая еще один шаг навстречу лью Энфену. Лицо того было мрачным, а он взмахнул руками, читая заклинание. В следующий миг в воздухе возникло восемь льдин, окружив его и образовав защиту. Ван Линь фыркнул и нанес удар по льдинам. Хлоп! Оглушительный звук наполнил половину государства сююй. Льдины вокруг Леон йон покрылись трещинами, расколовшись на множество осколков рассеявшись в воздухе. От силы удара остальная половина храма превратилась в руины. В силуэт Леон вдруг взмыл воздух, прокричав. неё сегодня тебя суждено умереть!» Ван Линь взглянул на противника и спокойно ответил. «Сегодня я заберу твой дух». Ли Юаньфэн взмахнул обеими руками, и на его теле проявились чайные шрамы. Он истошно завопил, толкнул воздух от себя, и эти шрамы бросились на Ван Линя. Ван Линь сверкнул воинствующим взглядом, сжал правый кулак, махнул им, ударил по чайному шраму, и он рассыпался в воздухе. Тело Ли Юаньфэна будто бы потрясла могущественная сила. Он отступил на несколько десятков джанов, лицо его помрачнело, он был в ужасе. Ван Лейн сделал три шага назад, каждый его шаг вызывал все новые трещины на земле. Борьба между ними двумя привлекла внимание всех культиваторов государства сью -Ю. С разных сторон на место боя неслось 17 культиваторов уровня формирования души. Для них Ли Юань Фэн был главой, старейшный сью -Ю. Благодаря нему сью достиг пятого уровня совершенства, умри он, и не будет в государстве больше культиватора уровня трансформации души, отчего чего зачахнет. Спустя пару мгновению все культиваторы уровня формирования души прибыли. Без лишних слов они начали доставать свои талисманы, готовы атаковать. Ван Рейн смотрел на них спокойным взглядом и выплюнул лишь одно слово «бурли». Сначала послышался слабый звук, но потом он становился все громче, и вот уже стал оглушительно громким, как раскаты молний. Звук этот сотрясал небо и колыхал землю. Это была ярость древних духов. Облака на небе рассеялись, и небосвод пошел трещинами, как будто вот-вот развалится. Вдруг небесное пространство будто бы разорвали громадными руками пополам, как лист бумаги, и в небе с грохотом разверзлась пропасть. Те готовые к атаке-культиваторы уровня формирования души под напором такой мощи один за другим сплюнули кровь и начали отступать. Лица их были бледные и полны ужаса, они больше не доставали свои талисманы и не размахивали ими. Одним словом, мощь. Ван Линь глубоко вздохнул. Слияние его аватара с основным телом вызвало некую мутацию, какую не бывало с самых древних времен. Сейчас он как бы обладал культивацией последней ступени стадии формирования души, владеющей доменом жизни и смерти. Лицо Ли Йонфана исказилось. Он, не моргая, смотрел на Ван Линя. Первый раз он смотрел на него, как на настоящего соперника, ведь его сила не уступала силе трансформации души.